Глава девятая. Полина, мне понравился твой дядя, сказала я. Мы сидели за столом в просторной кухне, друг напротив друга. Вик ел пирог, закатав до локтя рукава рубашки, а я воображала, что буду встречать его с работы вот так каждый вечер. Интересное, надо признаться ощущение. Он не особо разговорчивый и довольно замкнутый, если честно. По молодости был разгильдяем, потом ушел в армию, стал серьезнее. После службы дядя Саша долгое время работал инструктором по подготовке бойцов элитных подразделений, потом рассчитался и поселился в уединении. Кроме моего отца, мало кто находил с ним общий язык, он одиночка. «Поэтому ты его и пригласил работать к себе?» Вик посмотрел на меня и пожал плечами. «Он толковый, а нам нужен был кто-то, кому можно доверять». «Я всё никак не пойму, а чем именно ты занимаешься?» «Всем, что приносит деньги? Торговля, производство, сдача помещений в аренду. Иногда мы скупаем акции компаний и их долги у кредиторов, чтобы потом через суд получить право на активы». «А разве это законно?» — встревожилась я. «Это ведь рейдерство, правильно говорю?» «Конечно, законно, Полин. Никаких силовых методов. Все это осталось в 90-х. У нас с Марком все чисто». «Да, владельцы компании не всегда согласны с тем, что управление их капиталами переходит в наши руки. Но если разобраться, без нашего участия их предприятия вряд ли бы выплыли. Недовольных и обиженных хватает, но в целом наше вмешательство я рассматриваю как помощь их бизнесу. Не нужно использовать хитрую схему, чтобы обмануть государство, так считай. Они делают хуже только в себе, используя эти схемы и ошибки в документах. К ним проще подобраться». «Ты меня пугаешь, Вик». «Ты чего?» — улыбнулся он. Тебе не о чем переживать. Он встал, вымыл руки, вытер их полотенцем, подошел сзади, наклонился и обнял меня за плечи. Я обещаю, что не буду больше рисковать. Его губы коснулись моей шеи. К тому же, сейчас одно из наших новых предприятий начнет производство уникальных комплектующих, за которыми выстроится очередь из желающих заключить контракты на поставку. Это станет большим рывком для нас. Тебе что, недостаточно денег? Я повернулась и посмотрела на него. Мне достаточно, но Марку трудно остановиться. Он чувствует азарт и постоянно бросает вызов самому себе. Смогу, не смогу. А мы с ним всегда поддерживаем друг друга. Мы как братья, понимаешь?» Тихий океан, его глаз немного успокоил меня. «Понимаю», — кивнула я. «Он ревнует меня к тебе», — улыбнулся Вик. «Ни одна девушка никогда не занимала такого важного места в моей жизни. Я знаю Марка сто лет. Уверен, он перебесится и поймет, что наши с тобой отношения никак не отразятся на моей с ним дружбе. Но если он еще будет тебе грубить, обязательно скажи мне, ладно?» «Угу». Я поцеловала Вика, чтобы не смотреть ему в глаза. «Твой дядя считает Марка озлобленным волчонком. Так он мне сегодня сказал». «Таким он и был, когда поселился здесь много лет назад». «Он жил в этом доме?» «Да, около полугода. Поэтому дядя Саша и запомнил его таким. Но Марк изменился, он вырос, стал увереннее в себе, обрел силу. Ему больше не нужно ничего никому доказывать. Не нужно отвоевывать у жизни свой кусок хлеба. Он делает это скорее по инерции». «Похоже, ты очень дорог ему», — сдержанно сказала я. Внутри у меня все сжалось. «Да», — кивнул Вика, оставил на моей шее след от еще одного поцелуя. И тебя он тоже полюбит. Я уверен, в этом на сто процентов». Я сжала его руки и закрыла глаза. Нужно было сказать все прямо сейчас, но у меня не хватило духу. «Послезавтра мы идем на презентацию нашего нового продукта. Загорский устраивает шикарный банкет. Думаю, это будет отличной возможностью для вас с ним найти общий язык, пообщаться. Как тебе идея?» «Если ты хочешь, я это сделаю», — тихо сказала я. «Если не хочешь, мы никуда не пойдём». Вик обнял меня крепче, наклонился и поцеловал в нос. Это ведь твоя работа, но я не хочу тебя заставлять. Он погладил мои плечи. Если тебе некомфортно. Все в порядке, улыбнулась я. Встала и нырнула в его объятия, чтобы хоть на миг заглушить жалобный писк внутреннего голоса, призывающего меня бежать, куда глаза глядят. Бежать, пока еще не поздно. Ну как? Я остановилась на нижней ступени лестницы. Не слишком. Вик, который за секунду до этого разговаривал с бригадиром строителей, чуть не потерял челюсть. «Полина!» — он часто заморгал и даже прочистил горло. «Простите», — спешно бросил бригадиру и подошел ко мне. «Полина, это, по-моему, слишком открытое», — смутилась я. Платье, которое мы купили вчера в одном из дизайнерских шоурумов, смущало меня не только ценой, но и откровенностью. Нескромные декольты, открытые плечи, чересчур плотное облегание талии и бедер. Все это не слишком способствовало тому, чтобы я чувствовала себя в нем уютно. «Открытое?» — нервно рассмеялся Вик. «Да оно закрывает все самое интересное ровно по границам дозволенного. У меня фантазия сейчас разыгралась так, что стало жарко». «Перестань меня смущать!» — я потупила взгляд и прикрыла плечи прядями волос. «Мне впервые пришлось надеть платье без бюстгальтера, просто потому, что ему не было под ним места. Разве этого недостаточно, чтобы чувствовать себя не в своей тарелке? А тут еще и каблуки. Попробую стоять на таких. Шпилька длинная, тоненькая, острая. Оставаться в таких в вертикальном положении уже целое искусство. Все равно, что ходить по скользкому полу». «Ты выглядишь божественно, Полин!» Взял меня под руку Вик и повёл к выходу. Я уже ревную ко всем мужикам, которые будут сворачивать на тебе свои шеи». «Глупости», — сказала я, но все же поёжилась. Меньше всего мне хотелось оказаться сейчас под взглядом одного из них. «Стой, я не обговорила с бригадой детали начала работ», — спохватилась я уже у машины. «Не переживай», — Вик открыл мне пассажирскую дверь. «Я обрисовала им фронт работ на этаже. Они начнут с того, что вынесут всю мебель из комнаты и изолируют окна пленкой. «Не представляю, как ты мог доверить мне свой дом!» — покачала я головой. «Если уж сборы на банкет выбили меня из колеи, то что можно ожидать от такого дизайнера?» «Ты возвращаешь душу этому дому. Разве может быть что-то важнее?» Он помог мне сесть в машину. «Ты сильно рискуешь, Вик. Я получаю удовольствие от процесса». До ресторана пришлось добираться больше полутора часов. Я все никак не могла расслабиться, и потому едва не сгрызла свой скромненький, без изысков, самодельный маникюр. Обкусала все заусенцы и зарвала зубами изнутри щеки вспотела. «Тебе холодно, жарко?» То и дело интересовался Вик, пытаясь отрегулировать кондиционер. «Душно? Не могла же я ему признаться, что ужасно нервничала? И что мечтала бы оказаться сейчас в любом другом месте, только не в ресторане, где будет жуткое чудовище, которое зовется его другом. Автомобиль остановился у входа, мы вышли, а Вик бросил ключи парковщику. А здание оказалось огромным, оно выглядело поистине помпезно: стеклянные стены, каскадные лестницы, море зелени, хрустали, позолота в интерьере. Здесь можно было не только отпраздновать какое-нибудь торжество, но с легкостью провести театрализованное представление человек на пятьсот. А вот и Марк, радостно заключил друга в объятия Вик. Я невольно вздрогнула, чудовище было в темно-синем костюме с бабочкой, оно благоухало терпким парфюмом моего волоса и короткая черная борода были идеально уложены. Полина, поспешив высвободиться из его объятий, шагнул ко мне Загорский. «Рад приветствовать». Он взял мою руку и поцеловал. «Поцеловал!» Столько желчи и ненависти во взгляде я не видела ни у кого прежде, едва не зажмурилась, когда его губы коснулись моей кожи, словно ядовитая змея скользнула по тыльной стороне моей ладони. «Привет», — прошептала я, отдёргивая руку, и тут же вспыхнула, обнаружив, что он бросил взгляд на моё декольте. «Опаздываете», — пожурил он друга. Толкнул тяжелую дверь, впустил нас и сам вошел следом. Тут же на наши головы обрушился шум музыки и голосов. Примерно две сотни гостей уже заняли свои места, а еще несколько десятков слонялись по залу, общаясь друг с другом. «Наш столик там, у сцены!» Вик подставил мне локоть. Я с удовольствием взяла его под руку, расправила плечи, и мы пошли через зал. Огромные зеркала создавали иллюзию еще большего пространства в зале, поэтому мне казалось, что я иду по прекрасному дворцу. Взгляды многих присутствующих были направлены на нас, а каменный пол был таким скользким, что мне приходилось четко контролировать каждый свой шаг. Колонны, наполненные вазы, статуи, дорогие материалы — все это поражало воображение. Оттенки водной стихии, белый, голубой, серебро, золото — все это создавало необычные переливы на каменной поверхности, так что казалось, будто мы идем по блестящему на солнце пруду. «Виктор Андреевич, мы уже начали переживать!» Вдруг выросла перед нами какая-то тущая брюнетка с невыразительным лицом и выдающейся грудью, обтянутая вульгарным фиолетовым платьем с широким вырезом. «Ирина, познакомьтесь, это Полина, моя невеста», — сдержанно сказал он. У меня пересохло в горле, а брюнетка чуть не выронила папку из рук. «Здравствуйте», — наконец выдавила она, протягивая мне ладонь. «Приятно познакомиться», — кивнула я. А в голове стучала «невеста, невеста!» «Пусть начинают!» распорядился Вик. Он усадил меня за столик, и только после этого брюнетка сообразила, что ей пора бежать куда-то за сцену. «Кто это?» — спросила я. «Где?» — не понял сначала Вик. «А, ты про Ирину? Это наша новая секретарь. Точнее, не наша, а Марка. Не знаю, где он ее откопал. Он их пачками меняет. Я не успел еще к старой привыкнуть, а тут уже новая». «Понятно. Прости, я отойду, нужно поздороваться с важными людьми». Пока официанты разливали напитки, я не отрывала взгляда от Марка и Вика. Сразу было видно, что люди боялись Загорского. Общались не столько из уважения, сколько из страха. Они заискивали и смеялись, даже если на их лицах в этот момент было написано «пренебрежение». До меня долетали обрывки деловых разговоров Вика с партнерами, а от Марка слышался лишь смех. Он вёл себя распущенно избалованно, бесцеремонно хватал женщин за любые части тела, а те лишь разыгрывали возмущение, проходя мимо и посылая ему недвусмысленные знаки, вроде воздушных поцелуев или подмигиваний. А вот мужчины, те сразу замолкали, стоило ему лишь открыть рот. Они слушали Загорского, точно завороженные. Он производил на них эффект оцепенения, внушал им животный страх. Прямая спина, волевой подбородок, хищный самоуверенный взгляд и выпирающий под тканью рубашки мышцы. все это действовало на них, как взгляд удава на кроликов. Они кивали, заискивали, невольно пятились назад, если он делал шаг, и смеялись, даже если им было не смешно в ответ на его шутки. Марк определенно знал, что его считали психом и боялись. Он наслаждался этим. Ощущение неограниченной власти и безграничного влияния на людей возвышало его над всей этой толпой лебезящих псевдообожателей. «Налей мои девушки шампанского», — обратился к официанту Вик, вернувшись за столик. Он сел рядом со мной и сжал под столом мою ладонь. «Прости, что заставил ждать». «Все нормально», — улыбнулась я. Воскресенский познакомил меня по очереди со всеми гостями, что сидели за нашим столиком. Мужчины и женщины старательно улыбались мне, но, если честно, я не запомнила ни их имен, ни рода занятий. «Кто все эти люди? Ваши партнеры? – шепнула я Вику на ухо. Партнеры, сотрудники наших предприятий, чиновники, есть даже конкуренты». Официант налил в мой бокал шампанского. Я подняла глаза и заметила, что Загорский сверлит меня взглядом. Нет, даже не сверлит, буквально препарирует заживо. «От такого взгляда не просто. ощущаешь дискомфорт. Чувствуешь себя раздетой на глазах у сотен людей». «Похоже, тебя тут все уважают», — сказала я, поворачиваясь к Вику. «Или делают вид», — играя бровями, заметил он. «В большом бизнесе нужно держать лицо даже при плохой игре», — Вик кивнул в сторону Загорского. «Видишь, того бородатого толстяка рядом с Марком. Это один из наших поставщиков. Они довольно мило общаются, но он ненавидит Загорского». «Почему?» потому что вынужден принимать правила его игры. Если он не будет поставлять комплектующие по нашим условиям, то не будет поставлять их никому и никак. Он просто разорится». «Ничего себе!» Мы чокнулись бокалами. Я продолжала искоса поглядывать на чудовище. Он здоровался с мужчинами, бесцеремонно похлопывал их по плечу или легонько ударял по щеке, будто бы в шутку, и взрослые уважаемые люди вынуждены были держать при этом лицо и улыбаться по такая его невоспитанности. Наконец на сцену вышел ведущий и стал что-то говорить о деятельности фирмы, а я смотрела на брюнетку, которая, покачивая бедрами подошла к Марку и, судя по языку тела, пригласила его вернуться за столик. Тот по-хозяйски обнял ее за талию и притянул к себе точно куклу. Девицу явно устраивал такой расклад. Она захихикала, но сопротивляться не стала. Спустя минуту Загорский извинился перед мужчинами, шлепнул Ирину по заднице и направился к нашему столику. Меня словно обожгло, когда он в очередной раз поймал мой взгляд. Я поспешила отвернуться. «За тобой поухаживать?» А вдруг раздалась за ухом. Меня словно током прошило. Этот гад наклонился ко мне сзади. «Нет, спасибо». Я не успела договорить, как он подлил мне шампанского. «Что-то ты, Воскресенский, так заслушался вступительной речи, что забыл про свою девушку». Усмехнулся он, хлопая его по плечу. Вик показал ему жестом, чтобы не загораживал вид. «Ты бы сел на свое место, дамский угодник!» Марк в шутку ударил его в грудь, обошел столик и сел на место. К несчастью, оно оказалось как раз напротив меня. Я сидела не в силах поднять взгляды. Кусок в горло лез, а бокал взять было страшно. Тот непременно задрожал бы в моих трясущихся руках. «Полина!» — сказал Загорский, наклоняясь к столу. Он говорил тихо и спокойно, но тон его голоса действовал на меня, словно оглушительный рык. Мне стало душно, в лицо бросился жар. «Да?» — спросила я, нехотя поднимая на него глаза. «Может, расскажешь о себе что-нибудь? А то мы так мало про тебя знаем!» Его ухмылка вызвала во мне давящее ощущение безысходности. «Например?» — я посмотрела на Вика в поисках защиты, но тот увлеченно слушал речь ведущего. «Например, чем ты жила до встречи с Витей?» Мужчина понизил голос до вкрадчивого шепота. «Или с кем?» «Я напряглась, чувствуя, как холодные мурашки пробираются по моей груди к горлу, но, к счастью, меня спас Воскресенский». «Марк, идем на сцену, нас приглашают!» Он встал и кивнул другу. Присутствующие зааплодировали. Загорский нехотя поднялся, и они вместе прошествовали к микрофону. Я залпом осушила бокал и прижала его к горящей щеке. Вик что-то говорил про новые горизонты, про большую ответственность, перспективы, а я видела лишь чудовище, которое держало меня своим взглядом точно тисками. Его глаза упирались в меня, будто холодное лезвие ножа в горло, и у меня не было сил даже пошевелиться. Наконец ему дали слово. Загорский взял микрофон, и как по щелчку на его лице зажглась улыбка. Он шутил, рассказывал истории жизни и завуалированно бросал угрозы конкурентам. Настоящий недоделанный мафиози. Меня аж затошнило от его самовлюбленности и презрительного высокомерия. Над залом громом раздались аплодисменты, и мужчины спустились вниз. Вик сел за столик и наклонился к моему уху. «Самое сложное позади. Теперь можно расслабиться». «Ты чего не ешь?» Я, «Я тебя ждала». «Виктор Андреевич, давайте выпьем за ваш успех», — поднялся один из наших соседей по столику. «Конечно, Роман Георгиевич», — согласился Воскресенский. «Это большой шаг вперед для нашей компании». «Да, конечно», — зазвенели бокалы. Я осторожно обернулась через плечо. Спустившегося со сцены Загорского атаковали какие-то девицы. Одна повисла на его руке, другая на плече. Ведущий продолжал говорить в микрофон, но никто его уже не слушал. Повсюду звенели столовые приборы. «Позвольте вас поздравить, Виктор Андреевич!» раздавалось со всех сторон. На Вика сыпались вопросы, пожелания, поздравления. Он терпеливо отвечал каждому, жал всем руки, чокался бокалами. «Я отойду», — бросила я, поднимаясь из-за стола. «Угу», — кивнул Вик. «Мне срочно нужно было освежиться». Скользнув в коридор, я отправилась искать дамскую комнату. Вышагивая среди зеркал, я не уставала удивляться своему отражению. Вроде та же провинциальная девчонка. Те же длинные локоны, упрямый взгляд, веснушки, но платье и каблуки преображали меня практически до неузнаваемости. А может, я и правда уже не знала, кто я такая и кем теперь стала? «Подскажите, пожалуйста», — обратилась я к администратору. «А где дальше по коридору?» — указал он. Наконец я заметила дверь с указателем. Толкнула ее от себя и чуть не потеряла равновесие. Кто-то грубо втолкнул меня внутрь и с размаху закрыл дверь. С трудом удержавшись на ногах, я обернулась и отпрянула. Это был Загорский. Его глаза пылали звериной яростью, а лицо кривилось презрительной брезгливостью.